Интерлюдия 26. -я. Сущность. Сущность плывёт сквозь пустоту, она помнит. Хранятся все воспоминания вплоть до самого начала. В начале живые существа душат свою серую планету, то тут, то там появляются массивы суши, созданные обитателями, чтобы обнажить или отрезать скудные запасы пищи, но ландшафт в основном остаётся водным. Вода заполнена илом и прочими примесями, Существа извиваются и оплетают друг друга, они занимают столько же пространства планеты, сколько остаётся на всё остальное. Каждая из них развила в себя способность перемещаться между слоями, осваивать другие версии того же самого мира, и каждый из этих других миров захлёбывается от ещё большего количества таких же существ. Они продолжают плодиться, и в своём развитии истребляют практически все доступные источники пищи в каждом из миров, которого могут достигнуть. Ведь так многочислен, что найти свободное место в верхних слоях воды, там, где ещё можно поглотить свет и излучение звезды, почти невозможно. То небольшое количество энергии, которое удается при этом собрать, они тратят на борьбу за место наверху, на постоянные усилия, чтобы их не утянули, не затолкали вниз извивающиеся тела их соседей. Клубок. Предок осознаёт это. Он полностью отдаёт себе отчёт в том, что борьба за ресурсы скоро достигнется у пика, И разразится война, в которой каждое из созданий будет только само за себя. Такие войны лишены красоты и смысла, и сильнейший может быть разорван на части так же легко, как и слабейший. Начавшись, она будет продолжаться, пока не останется лишь жалкая горстка уцелевших. Затем, когда они отступят в отдельные миры заличивать раны, их добыча размножится, и для тех, кому посчастливилось выжить, наступит время пиршества. Потом всё начнётся заново, будет происходить то же самое. Это повторялось почти без изменений уже не менее 170 раз. Каждый раз целые реальности вымирают, с каждым разом время благоденствия до очередного истощения ресурсов становится всё короче. То, что общее число миров превышает количество частиц во Вселенной одного мира, ничего не меняет. Существа размножаются в геометрической прогрессии. Их время на исходе. Предок это знает, и его это не устраивает. Он знает, что и его сородичи недовольны. Они безмолствуют, так как сказать им нечего. Они находятся в ловушке своей природы, связанной необходимостью выживать. Обстоятельства заставили их кстати изворотливыми, мелочными, жестокими и беспощадными. Сделали их низменными и примитивными. Учитывая всё это, порядок распространяет сообщение. Каждый представитель вида состоит из клеток, из осколков. Вещание обычно представляет собой простую идею, Единое сообщение, окрашенное бесчётным числом отдельных оттенков, созданных осколками, из которых состоит говорящий. Предложение. Сообщение доставлено потоком силы, излучением на бесчисленных частотах, теплом, светом, движением и электромагнетизмом. Каждое скопление осколков отвечает за различные способности. Это вспомогательные инструменты для защиты атаки, для поиска добычи или для прокладывания пути в холодной серой жиже. Во время акта общения, чтобы передать сигнал, он обращает большинство из этих возможностей вовне. Каждая форма коммуникации несёт разные идеи, различные нюансы. Так достигается глубокое, сложное общение. Акт речи почти убивает его, настолько он изголодался по энергии. Он продолжает, а поскольку это сообщение сильно отличается от обычных криков и вопли из-за еды и территории, остальные прислушиваются. Они тратят свою энергию, чтобы передать сообщения дальше. Идея, как круги по воде, распространяется по всем возможным мирам. Их виду нужно продолжить эволюционировать. Им нужны борьба и разнообразие. Неспособность этого достичь приведёт к самоуничтожению. Ко времени, когда предок заканчивает послание, он истощён, не способен даже шевельнуться, когда другие, проплывая мимо, толкают его. Затем его раздирают на куски. раздирают не ради энергии, ради материи. Осколки поглощены, они становятся частью пожирателей, и те увеличиваются сильнее, чем могут себе позволить, но всё равно продолжают расти. Во всём разнообразии миров существа оборачиваются друг против друга. Начинается война, но она принимает другую форму, иной облик. На этот раз они едят не ради энергии, но для того чтобы удержаться наверху и сохранить достаточную величину, чтобы не быть поглощёнными. Серая планета совершает несколько оборотов вокруг своей звезды, прежде чем события достигают своей кульминации. Многие существа теперь настолько велики, что один мир уже не может вместить их. Они вплетаются в один мир и переползают в другие, где атакуют представители своего вида, поглощая сразу целые куски. Напасть могут с любой стороны. в этой борьбе используются жары холод, Электричество и воздействие на мысли — всё для того, чтобы замедлить жертв, охватить их тела и вобрать в себя их части. Ещё несколько оборотов, а остаётся лишь немногие. Энергия скудна, даже при том, что тела их могут занять целые океаны жидкой серой грязи и поглотить весь доступный свет и В ходе борьбы несметное число миров погрузились в сумерки, лишённые всех питательных веществ и жизни. Самые мелкие существа осознают, что у них недостаточной энергии, И что продолжение этой неравной борьбы будет стоить им слишком дорого. Они покоряются и их поглощают. Остаются двое. Долгое время они занимаются преобразованием своих тел, сдвигая и сортируя бесчисленное множество приобретённых осколков для достижения формы, наиболее пригодной для следующей задачи. Закончив с перестройкой, они вытягивают всё тепло и всю энергию из бесчисленных миров и концентрируют их в одной реальности. Вскипаю океана Ила гибнут материки, их тела принимают большой и сложный облик, в одном конкретном мире остаются лишь мало их части, продолжение этих частей протягиваются в другие реальности в специальных концентрированных формах, служащих одной цели – пережить следующий шаг. Энергия высвобождается, и планета разлетается вдребезги. Разрушение настолько сильно, что распространяется на другие миры через каналы, используемые самими существами для проникновения в другие реальности. В последовавшей вспышке уничтожаются все альтернативные варианты этого мира, остававшиеся обитаемыми. Остатки существ разлетаются в стороны, отслаивая и сбрасывая свои защитные оболочки, направляясь в чёрную абсолютную пустоту. Созревание. Всё ещё продолжая полёт, сущность извлекает из глубин своих воспоминаний это слово «они дети, потомки». Путешествуя через тьму, они надеются встретить новые миры, пригодные для обитания. это начало. Без сомнения, бесчисленное множество погибло. Встретив безжизненные луны и потратив последнюю энергию на поиск жизни среди всех возможных реальностей этих лун, ещё больше погибло во время взрыва, их внешние оболочки были повреждены, а жизненно важные части оторваны друг от друга. Но оставшиеся достигли иных миров. Мир, в котором жизнь укоренилась на суше, сопротивляясь жестоким ураганам едкой кислоты, Сущность, прибывшая в этот мир, с трудом находит средства для выживания. Она находит убежище в остове одного из умирающих растений, даёт ему немного рассеянного тепла, чтобы поддержать его. Отверстия растения закрываются, и укрытие становится безопасней. Планета совершает обороты вокруг своей звезды. Много-много раз. Существо, которое заняло остов растений, расплодилось, разделилось на скопление осколков, которые могут теперь занять другие растения. Некоторые осколки действуют иначе. Это эксперимент-испытание. Некоторые из этих растений процветают, другие погибают. Существо проверяет различные возможности, различные сочетания осколков. Оно смотрит, наблюдает и сохраняет события в памяти. Оно использует конфликты и борьбу этих новых чуждых видов, перенимает что-то из их эволюции, из того, как они обучаются, из кризисов. С одной стороны, оно действует как симбионт, с другой — это... Поразиц. Частие существа продолжают делиться, пируя на обильных ресурсах. Поглощают свет, излучение и учатся использовать чуждые им источники пищи. Существо быстро проникает во все варианты этого мира, которые могут поддерживать жизнь. Оно встречает другого принадлежащего тому же виду. Другой прибыл на эту планету позднее. Он плодится, питается и растёт. Этот прибывший выбрал другие способы существования. но тоже предпочел форму паразитизма. При встрече они обмениваются осколками, в них закодированы воспоминания, а также наиболее действенные из обнаруженных ими подходов. Планетойт мал, выбор возможностей ограничен, отсылается сообщение, обоюдное согласие, а они двинутся дальше. Миграция. Процесс всё тот же, собрать осколки воедино, на этот раз они сотрудничают, и каждый осколок возвращается к своему источнику. Носители в огромных количествах гибнут и поглощаются ради энергии. Они собираются во все те же гигантские структуры, простирающиеся на несколько реальностей, высосывают энергию из других миров, чтобы подготовить своё отбытие из этого мира. Это занимает время. Но происходит ещё кое-что. Сообщение от третьего, за которым следует атака. Тщательно выверенная атака. Два сознания сталкиваются, раскаляются и крушат друг друга давлением и трением, уничтожая осколки друг друга. Многие серьёзно повреждены. Новоприбывший в разных сочетаниях соединяет осколки вместе, отбрасывает и уничтожает, снова и снова. Создаются новые осколки, другие функции, форсированные мутации. Результаты воспроизводят то, что узнали первые два создания растительной жизни на этой планете с кислотным дождём. Более грубые, чем подразумевалось изначально, но ничего не потеряно. Новые сильные стороны в смысле роста и живучести. Они копят энергию формируя из своих тел оболочку вокруг небольшого планетоида. Раковина. Взрыв маленькой планеты рассеивает отдельные скопления осколков, и на этот раз они лучше приспособлены к суровым условиям космоса. Так продолжается цикл. Следующая встреченная планета несёт на себе разумную жизнь, цивилизацию, сложный и богатый мир. На этот раз это в большей степени симбиоз, чем паразитизм, Два вида учатся друг у друга, осколки сохраняют память и технологию новых существ, они узнают об искривлении пространства и гравитации. Это продолжается лишь до тех пор, пока обитатели планеты не обращаются против них. Те, кому посчастливилось связать себя с осколками, начинают войну против тех, кому не так повезло. Некоторые пытаются править. Монархи. Сущность рождает мысль, описывающую данные воспоминания. Цикл преждевременно обрывается, когда обитатели цивилизованного мира начинают выкорчевывать и уничтожить осколки, сущности встречаются, сплетаются, делятся идеями. В этом единении трёх больших существ порождаются способы обострённого восприятия, техники использования сложных технологий и многое другое. Различие между существами — вот что позволяет достичь богатства возможностей, новых направлений, новых связей — ни одной из них не удалось бы достичь этого в одиночку. Планета принесена в жертву, потомство снова рассеяно во все стороны. На этот раз они способны сами двигаться и управлять курсом, гравитация и искривление пространства. Ловя в пустоте и направляясь к следующей своей цели, сущность вспоминает всё пережитое. Она способна дотянуться до самых отдалённых глубин своей памяти, может вспомнить всё, что было раньше. Каждый раз, когда цикл начинался заново, она получала новые уроки, оттачивала используемые методы, С каждым разом потомство, выброшенное с очередной погибающей планеты, всё крепче, всё больше. И оно неизменно несёт с собой бесчисленные воспоминания. Когда воспоминания повторяются, ими делятся, предлагают остальным. Теперь, после трёх с лишним тысяч циклов, у них есть меры предосторожности, есть способы защиты. Арсенал способностей, сил и умений, которыми владеет существо, вырос. Сущность помнит прошлые ошибки. и изменилось так, чтобы они больше не повторялись.